Глава восьмая Голова изображения Рейфа Зетера дрожала боевой рубки корабля и гордо светилось. За ним на переднем плане просматривался гостеприимный диск планеты Лейв. Остатки мемуртов с их драгоценными паразитами к этому времени уже были перегружены на два СП военного флота. Сумма окончательного вознаграждения, правда, еще была не согласована, но получалось не меньше, чем посудник кредитов за экземпляр. «Я знал, что ты сможешь это сделать», — сказал Рейв, пережевывая свою жвачку и лихо сплевывая ее в сторону. «Я был уверен настолько, что направил тебя на Сирак немного раньше, чем ты окончательно подготовился». «Но мы могли погибнуть. От этой системы мурашки бегут по коже». «Настоящий боец, даже если он элита, знает, когда надо отступить и как надо отступать». Я горжусь тобой. Ты отступил и победил. В это время пришло сообщение с Карелиас-6 и штаб-квартиры Галактической полиции. От имени Галактического Содружества Миров поздравляем Алекса Райдера и переносим благодарность за проявленное умение и мужество при уничтожении пиратских кораблей. Согласно представленному рапорту, Подтвержденному пленкой бортовой регистрационной пятой системы присваивается боевой ранг «Смертельный». Ваш правовой статус в розыске снимается. Новый боевой рейтинг «Смертельный» будет введен в каналы галактической сети в течение стандартного дня. Желаем быть мудрым и сильным в бою. Вот так и случилось. Что не достигнув 20 лет, Алекс оказался всего на шаг от боевого класса, о котором большинство людей даже не мечтают. Он вошел в класс смертельных. Он уничтожил кобру, которая неизвестно за что убила его отца. Почему это было сделано, Алекс, конечно, не знал. А спросить у пилота-убийцы не подумал. Он предполагал, что это было просто заказное убийство, за которое бандит получил вознаграждение. Вместо этого он спросил у Зеттера. «Ты знал, что этот корабль на Сираге?» «Предполагал, Алекс. Вот почему мы тебя послали с грузом торглетов». Ты знаешь, никто. Абсолютно никто не в состоянии устоять перед искушением захватить такую добычу. Я знал, что ты соберешь всех пиратов в Радиусе Святого Года, но я также знал и то, что ты с ними справишься. Более того, я был даже уверен, что такая наживка привлечет эту кобру. Ты бился отлично. Я вижу в тебе те же инстинкты бойца, которые были в Джейсоне. И он был прав. Ты именно тот человек, который сможет пойти по его стопам. Куда пойти по его стопам? Рейв кашлянул и покачал головой. Знаешь, это сложный вопрос. Твой отец искал следы мифической ракслы. Он хотел узнать, существует ли она на самом деле. Если легенды не врут, там должна быть одна установка, созданная инопланетным разумом, с помощью которой открываются проходы в другие вселенные, ко всем их сокровищам. Джейсон Райдер был уверен, что Раксла реально существует. Вот почему он прошел специальную подготовку и был включен в состав Лиги Темного колеса, лиги легендарных первопроходцев. На несколько лет он исчез, и я не имел никаких сведений ни от него, ни о нем. До самого последнего времени, перед его гибелью. Тогда он рассказал мне, что нашел реальные доказательства существования Ракслы. Он вернулся из глубин космоса, чтобы сформировать команду. Рейв горько улыбнулся. Но перед самым отлетом он взял несколько дней для отдыха в спокойном месте вместе с своим сыном. Где его и встретил наемный убийца. Но почему? Почему его убили из за Ракслы? Потому что на Раксле уже давно люди. Правда, это только догадка, но судя по тому, что они сделали с Джейсоном, она недалека от истины. Мы давно подозревали, что корпус элиты создал там базу и широко использует переход в иные вселенные. Это могущественные и решительные люди. «У них достаточно средств, чтобы нанять негодяя и уничтожить того, кто несет угрозу их превосходству!» Рейф приблизился чуть вперед, его глаза сияли. «Я контролировал твои шаги, Алекс, а также и Элисии. Темное колесо нуждается в вас, в вас обоих. Но поверь мне, то, что вы уже прошли, ничто по сравнению с тем, что ждет вас в будущем. Алекс!» вы должны стать элитой, а это означает многие месяцы, а может быть и годы тренировок и сражений. Но после этого, вселенная распахнется перед вами так, как вы себе даже представить не можете. Алекс стоял и глядел на старика в молчании и задумчивости. Наполовину скрытая в тени, в уголке стояла Элисия, напуганная тем, что только что услышала. «Ну как, твое горе утихло?» Спросил Рэйф, и Алекс кивнул. Старый торговец улыбнулся. «Скажи, что ты чувствуешь стал богатым?» Опустошенность. И Рэйф засмеялся. «Да, ты подойдешь для темного колеса, это точно!» Конец. Роберт Хелдстрок перевод журнала за X-review